Появился другой зверь, величиной и формой тела, напоминающий крупного волка, но тоже зеленого цвета. «Параллельная эволюция? Она не меняет общего положения вещей», — заключил Кливи. «У этого зверя тоже не было ни глаз, ни ушей, но в пасте сверкали два ряда мощных клыков». Кливи наблюдал за животными с вялым интересом. «Какое дело свободному разуму до да волков и белок, пусть даже без глаз Он заметил, что в пяти футах от волка белка замерла на месте. Волк медленно приближался. На расстоянии трех футах он, по-видимому, потерял след, вернее, запах. Он затряс головой и медленно описал возле белки круг. Потом снова двинулся по прямой, но уже в неверном направлении. «Слепой охотится на слепца», — подумал Кливи, и эти слова показались ему глубокой, извечной истиной. На его глазах белка задрожала вдруг мелкой дрожью. Волк закружился на месте и внезапно прыгнул и сожрал белку в три глотка. «Какие у волка большие зубы!» — безразлично подумал Кливи. И в тот же миг безглазый волк круто повернулся в его сторону. «Теперь он съест меня!» — подумал Кливи. Его забавляло, что он окажется первым человеком, съеденным на этой планете. Когда волк ощерился над самым его лицом, Кливи снова лишился чувств. Очнулся он вечером. Уже протянулись длинные тени. Солнце уходило за горизонт. Кливи сел и в виде опыта осторожно согнул руки и ноги. Все было цело. Он привстал на одно колено, еще пошатываясь от слабости, но уже почти полностью отдавая себе отчет в том, что случилось. Он помнил катастрофу. Но так, словно она происходила тысячу лет назад. Корабль сгорел. Он отошел поодаль и упал в обморок. Потом повстречался с волками-белкой. Кливи неуверенно встал и огляделся по сторонам. Должно быть, последняя часть воспоминаний ему пригрезилась. Его бы давно уже не было в живых, окажись поблизости какой-нибудь волк. Тут Кливи взглянул под ноги и увидел зеленый хвостик белки, а чуть поодаль ее голову. Он лихорадочно пытался собраться с мыслями. «Значит, волк и в самом деле был?» Да и к тому же голодный. Если Кливи хочет выжить до прихода спасателей, надо выяснить, что тут произошло и почему. У животных не было ни глаз, ни ушей. Но тогда каким образом они выслеживали друг друга? По запаху? Если так, то почему волк искал белку столь неуверенно? Послышалось негромкое рычание, и Кливи обернулся. Менее чем в 50 футах появилось существо, похожее на пантеру на зеленовато-коричневую пантеру без глаз и ушей. Проклятый зверинец, подумал и затаился в густой траве. Чужая планета не давала ему ни отдыха, ни срока. Нужно же ему время на размышления. Как устроены эти животные? Не развито ли у них вместо зрения чувство локации? Пантера поплелась прочь. У Кливи чуть отлегло от сердца. Быть может, если не попадаться ей на пути, пантера едва он дошел в своих мыслях до слова Пантера, так животное повернулось в его сторону. Что же я сделал? спрашивал себя Кливи, поглубже взрывая траву. Она не может меня учуять, увидеть или услышать. Я только решил ей не попадаться. Подняв морду кверху, пантера мерным шагом затрусила к нему. Вот оно что. Животное, лишенное глаз и ушей, может обнаружить присутствие Кливи только одним способом. Способом. Телепатическим. Чтобы проверить свою теорию, Кливи мысленно произнес слово пантера, отождествляя его с приближающимся зверем. Пантера яростно взревела и медленно сократила разделяющее их расстояние. В какую-то ничтожную долю секунды Кливи постиг многое. Волк преследовал белку при помощи телепатии. Белка замерла, быть может отключила свой крохотный мозг. Волк сбился со следа и не находил его, пока белки удавалось тормозить деятельность мозга. Если так, то почему волк не напал на Кливи, когда тот лежал без сознания? Быть может, Кливи перестал думать? По крайней мере, перестал думать на той длине волн, которую улавливал волк? Но не исключено, что дело обстоит гораздо сложнее. Сейчас основная задача – это пантера. Зверь снова взвыл. Он находился всего лишь в 30 футах от Кливи. И расстояние быстро уменьшалось. Главное не думать, решил Кливи. Не думать, а думать о чем-то другом. Тогда, может быть, пан... ну, может быть, она потеряет след.